Лорд Бакхерст, его толстый черноглазый приятель, сэр Чарльз Седли, крупный красивый Дик Талбот, отчаянный Гарри Киллигру, Генри Сидней, которого многие считали самым красивым в Англии, полковник Джеймс Гамильтон, человек, который одевался лучше всех в уайт -холле. Все эти поклонники отличались молодостью от Сиднея двадцати двух лет, до в его тридцать три. Все вращались в самых высоких кругах королевского двора, были в дружеских отношениях с королем и могли бы оказывать значительное влияние, если бы не тратили столь много времени на развлечения. Почти каждый вечер она проводила на ужинах с одним или несколькими из них. Иногда в свете молодых мужчин и женщин продавщиц апельсинов, актрис и профессиональных кортизанок, а часто в интимном кружке из двух-трех человек. Гости пили за ее здоровье, процеживали вино через подол ее платья и тут же мыли ей косточки. Эмбер посещала медвежьи схватки, петушиные бои и провела три или четыре дня в Банста даунс с Бакхерстом и Седли на лошадиных бегах. Любовь англичан к этому виду соревнований вернулась в период реставрации с утроенной силой. Несколько раз она ездила на Варфоломеевскую ярмарку, посещала кукольные представления, смотрела на каната ходцев, угощала жареным поросенком и имбирными пряниками, получила целую коллекцию куколок «Бартоломью». Джентльмены по обычаю покупали и одаривали своих возлюбленных такими хорошенькими куколками. Однажды Эмбер нанесла визит в Бедлам посмотреть на сумасшедших. Они висели в своих клетках, их волосы слипались от собственных экскрементов, они бросались на посетителей и визжали, а гости насмехались над ними и мучили их. В Брэдуэли, куда они приехали, Чтобы присутствовать на наказании проституток плетьми, Талбот узнал одну женщину, и та начала кричать на него, указывая пальцем и обвиняя, что он — причина ее нынешнего позора и несчастья. Но когда вся компания решила заехать в Нью-Гейт и навестить знаменитого разбойника Клода де Валя, которого в тот день должны были судить, Эмбер отказалась. После спектакля она часто ездила в гайд-парк с четырьмя или пятью молодыми людьми, где иногда видела на одной из придворных дам копию своего платья. Эмбер мало спала, пропускала занятия танцами, пением, игры на гитаре и вообще настолько мало интересовалась театром, что Киллигру пригрозил, что уволит ее, и так бы и сделал, если бы не вмешались Бакхер с и его собственный сын. Когда Киллигру отчитывал Эмбер за пропуск репетиции или за невыученную роль, она смеялась, пожимала плечами или же устраивала скандал и уходила домой. А франты угрожали бойкотом театру, если мадам Сент-Клер не будет участвовать поэтому Харта, Леси и Кин Астона срочно посылали к мадам Эмбер, чтобы уговорить ее вернуться обратно. Популярность сделала ее капризной и упрямой. Сначала она намеревалась остаться независимой и недоступной, какой была в начале знакомства с Рексом Морганом. «Но джентльменов не проведешь», — они откровенно сказали ей что никогда не стали бы тратить времени на актрису, которая держала бы себя недотрогой, как фрейлина. И Эмбер, поставленная перед выбором либо изменить своим намерением, либо потерять популярность, не колебалась слишком долго. Когда Сэдли и Бакхерст предложили ей сто фунтов, чтобы она провела с ними неделю в Эпп она согласилась. Но больше ей такой крупной суммы не предлагали. Каждому любовнику она дарила браслет, изготовленный из ее волос. Если же волос не хватало, добавляли искусственные. Но Эмбер заверяла, что волосы ее собственные. Ее имя стало появляться в альбомах чуть ли не у половины молодых людей города, многих из которых она даже не знала. Бак Херст подарил ей расписной веер, на одной стороне которого была изображена пасторальная сценка, а на другой — любовные картины, где Юпитер в облике лебедя, быка, овна и орла занимался любовью с различными женщинами, причем все они походили на Эмбер. Уже через неделю Копии этих картинок вызывали смешки или румянец на щеках дам в гостиной Ее Величества. В декабре в гримёрный театр, в тавернах и публичных домах стал циркулировать грязный стишок, который был явно о ней, хотя женщина в стихах звалась Хлорис, а мужчина — Филандер. Эмбер это всё же стало надоедать хотя она знавала немало подобных стихов, рожденных по гораздо меньшему поводу. Но кто написал о ней, она так и не смогла узнать. Эмбер подозревала, что это либо Бакхерст, либо Сэдли. Они оба писали стихи и неплохие. Но когда она обвинила их, они скромно улыбнули, заявив о своей непричастности. Однажды вечером Гарри Киллигру кинул ей монетку в полкроны, когда Эмбер запоздало предложила ему примирение. В начале января Эмбер провела дома два вечера подряд. Ни посетителей, ни приглашений, и она решила, что ее популярность угасает. Несколько дней спустя миссис Фак подтвердила худшие опасения Эмбер. Она снова беременна. Эмбер сразу почувствовала себя больной, несчастной и усталой. Она не могла заставить себя подняться утром из постели, у нее пропал аппетит. Похудевшая и бледная, с темными кругами под глазами, она по всякому поводу впадала в истерику и начинала рыдать. — Ах, лучше бы я умерла, — заявила она Нэн, ибо ее будущее не предвещало ничего хорошего. Нэн предложила на несколько недель уехать из Лондона. И когда миссис Фак порекомендовала долгое путешествие в коляске и ее специальное снадобье, Эмбер согласилась. «Хоть не видеть этих театральных франтов, не видеть очередного спектакля, это уж прекрасно!» — вскричала она с жаром. «Ей были ненавистны и Лондон, и театр, и все мужчины, и даже она сама». Глава двадцать четвертая Эмбри решила отправиться в городок Танбридж-Оэллс в надежде, что местные минеральные воды вернут ей здоровье. Она выехала рано утром в карете вместе с Нэн, тенси Темпестом и Иеремией. Моросил дождь, лошади шли шагом, и, несмотря на это, коляска несколько раз чуть не перевернулась. Эмбер ехала молча, закрыв глаза и сжав зубы, даже не слыша болтовни Нэн стенси Она проглотила горькое лекарство миссис Фак и теперь страдала от ужасных болей в животе, которые казались хуже родовых схваток. «Чтоб земля разверзлась!» и поглотила их всех, чтоб молния ударила с неба и убила ее, чтоб ей умереть, только бы прекратились, наконец, эти мучения, — думала Эмбер, трясясь в карете. Она говорила себе, что если бы какой-нибудь мужчина сделал ей еще раз греховное предложение за тысячу фунтов золотом, она бы отлупила его, как простого лакея. Они остановились в деревенской гостинице, а наутро отправились дальше. Лекарство подействовало, но Эмбер чувствовала себя хуже, чем вчера, и при каждом толчке коляски ей хотелось открыть рот и закричать, что есть мочи. Она даже не заметила, как они остановились, и Нэм начала протирать запотевшее стекло, внимательно вглядываясь куда-то. «Боже, мэм, уж не разбойники ли напали на нас?» Ей мерещились разбойники каждый раз, когда «Темпест» и Иеремия останавливались, чтобы вытащить колеса кареты из грязи. Эмбер ответила ей, не открывая глаз, — Господи, Нэн, ты же ожидаешь разбойников буквально за каждым деревом. Я же сказала тебе, что в такую погоду разбойники не выходят из дома.